Глава девяносто пятая. Положение дел в клане Джоли. Медленно тянулись дни. Количество медикаментов, продаваемых кланом Джоли, на рынках города Вутан постепенно сокращалось. В день, когда была продана последняя упаковка медикаментов, член клана Джоли, ответственный за торговлю медикаментами, был вынужден, смущенно улыбаясь, объявить толпившимся рядом с торговой точкой наёмникам. «Мне очень жаль». Из-за нехватки запасов медикаментов, наш магазин вынужден временно прекратить свою работу. Наемники, которые теснились в очереди рядом с магазином, заранее занимая лучшие места, застыли, услышав эти слова. После такого заявления, наемники еще долго яростно кричали и ругались. Но даже когда толпа уже начала рассасываться... Самые неадекватные наёмники всё ещё продолжали поливать грязью продавцов медикаментов. Новости о том, что клан Жали прекратил продажу медикаментов, расползлись по всему городу Вутан, меньше чем за час. Первой реакцией у любого, кто услышал эти новости, был глубокий шок. Кто-то зворадствовал по поводу их бед. Кто-то чувствовал сожаление, кто-то печалился. Без поддержки лекарственных медикаментов... Клан Джей Ли в борьбе с кланом Сяо потерпел сокрушительное поражение. После столь жалкого поражения, Клан Джей Ли сильно ослаб, и в их влиянии в городе Лутан навряд ли когда-нибудь вернется на прежние высоты. Зал заседаний клана Сяо. Клан Джей Ли лишился своего источника лекарственных медикаментов? Услышав новости, которые принесли подчиненные, Сяо Джань был на секунду ошеломлен. После чего резко встал. Счастье на его лице было трудно не заметить. С волнением он переглянулся с тремя старейшинами. Только чтобы обнаружить, что их лица тоже светились от счастья, Сео Джань взволнованно сделал несколько шагов. Спустя несколько мгновений, он с усилием успокоился и спросил с улыбкой. И «Что насчет алхимика Лиси?» «Не знаю». В того момента, как произошел конфликт между Джолиао и молодым мастером Селаяном, его больше не видели. Услышав это, Селаджиан и старейшины были удивлены. Они укротко и посмотрели на Селаяна, который тихонько сидел в стороне. «Почему вы так смотрите на меня? Я тут ни при чем». Увидев четыре пары внимательных глаз, невинно сказал Селаян, закатив глаза. Сел Джань беспомощно покачал головой, в любом случае, он не поверил этому прайдохе, даже несмотря на его слова. Ни при чем? Тогда как так совпало, что исчезновение Люси так идеально совпадает с моментом вашего конфликта? Еще кое-что. Глава. Из клана Джоли просочилась информация, что второй старейший на клана Джоли, Джолину был убит таинственным незнакомцем, обученным в черный плащ. Года тот же ещё пару столь лекарственных ингредиентов. Немного поколебавшись, всё-таки сказал Посоник низким голосом. Медленно находивший туда-сюда Сео Джан резко замер. Он бросил на него свой взгляд и кивнул, после чего махнул рукой, отпуская Гонса. Он пристально посмотрел на Сео Яна и проговорил широкой улыбкой: "Ян, боюсь, что единственный человек в городе Вотан, который смог бы справиться с желе. Ну, Но... Великим мастером с тремя звездами. Это твой учитель. Сел Ян потер нос и вздохнул. Он беспомощно кивнул головой. Джилино ну, действительно мертв. Услушав признание Сел Яна, Сел Джань покачал головой и вздохнул. Борьба с кланом Джали продолжалась десятки лет, а в итоге клан Джали пришел в упадок всего из-за одного юнца. Это чувство... Сел Джань горько улыбнулся и сказал... «Я знаю, что причина, почему уважаемый старец протянул руку помощи нашему клану, заключается в тебе. Тем не менее, если можно, пожалуйста, передай ему благодарность клана Сяо. Мы многим обязаны ему». Сяо Ян пожал плечами и небрежно кивнул головой. «А сейчас давайте посмотрим, как клан Жали планирует спасать свои задницы». Сяо Джань тихо и рассмеялся. Злорадство в его голосе было трудно не заметить. В борьбе за рынок целительных медикаментов, Клан Жали преследовал очереда неудач, которые сильно ослабили их позиции, в то время как позиции Клана Сяо лишь укрепились. За короткие два месяца Клан Сяо, будучи в упадке, резко поднялся на вершину, потеснив конкурентов. Кроме того, за последние два месяца прибыль Клана превысила их прошлый годовой доход. Более того, их влияние в пределы города Вутан сильно превысило влияние кланов Джоли и Алба. Даже высший аукционный дом сделал жесть доброй воли ради Сео Яна. Всё вместе это позволило авторитету клана Сяо взлететь до небес, привлекая внимание всего города Вутан. Тем не менее, Многоножка, даже умирая, никогда не падает. Хотя клан Джоли получил страшный удар, но у них ещё оставались силы. из-за которых их нельзя было недооценивать. Боевая мощь клана Джоли, которую они наращивали долгие годы, была такой, что никто в городе Вутан не смел смотреть на них свысока. Клан Джоли прекрасно знал о текущем положении дел клана Сяла. Таким образом, поняв, что этот бой они безнадежно проиграли, они собрали свои силы и начали медленно зализывать свои раны, в ожидании возможности ударить в ответ. Тем не менее, Так продолжалось недолго. Спустя два дня, после того, как Клан Джоли объявила прекращение продаж, поставщик лекарств из города Талан послал группу во главе с двумя великими мастерами с целью вытрясти долг. Они агрессивно ворвались на территорию семьи Джоли и в грубой форме попросили вернуть долг в 300 тысяч золотых монет, дав им срок в два дня. Действие поставщика лекарственных ингредиентов еще сильнее пошатнуло Клан Джоли. Однако Клан Джоли Непосмело опрометчиво ссорятся с теми, чья сила не уступала их собственной. Даже несмотря на всю свою ярость, таким образом, проглотив обиду, они стали собирать деньги. Однако, даже собрав всю имеющую наличность, клан Джоли смог набрать лишь 100 тысяч золотых. Это категорически не хватало на погашение долга. Обреченный Джоли Би начал пытаться занять денег у сил, что были в хороших отношениях с кланом Джоли, тем не менее... Большинство тех, кто когда-либо был в дружеских отношениях с кланом Джоли, видя их текущее положение и ощущая враждебность со стороны клана Сяло, не захотели помогать. Помогая клана Джоли, можно было обидеть клан Сяло. В результате этого, даже приложив огромное количество усилий, Джолиби так и не смог собрать достаточной суммы. С мрачным лицом, Джолиби вернулся домой и начал бушевать, словно бог войны. После этого он выдвинул шокирующее предложение – продать торговые площадки. Клан Джо Ли имел в собственности три торговых точки средних размеров и четыре точки малого размера. Те площадки, которые он предложил продать, были двумя площадками среднего размера с самым лучшим расположением. После того, как эти слова были обнародованы, это вызвало целую бурю эмоций среди членов клана. Более того, Весь город Вултан пребывал в состоянии шока от этих новостей. Доходность этих площадок была столь большой, что составляла половину от общей прибыли клана Джалия. Если клан Джалии всё-таки решился выставить на продажу эти площадки, то это наглядно показывало, сколь в отчаянном положении они находились. Если рыночная площадь была улюдной, то, вне всякого сомнения, она будет прибыльной. Муж их торговых площадок на территории города Вутан насчитывалось 10. Большинство таких площадок контролировалось либо кланом Сяо, либо кланом Жэли. Клан Аоба не конкурировал с ними за рыночные площади. Их основными источниками доходов были подземные и горные дома и бордели. Поэтому, услышав, что Клан Жэли продаёт рыночные площади с лучшим расположением, многие соблазнились такой возможностью. Но стоило им чуток остыть, как они отдавали задний ход. В данный момент большинство торговых площадей принадлежало клану Сяо, кроме чрезвычайно прибыльных площадей, которые контролировались кланом Сяо. Остальные рынки в лучшем случае были без убыточными. Покупка площадей Квана Джели мне всякого сомнения была выгодным предложением, но что важнее, купив эти пощадки, можно было обидеть клан Сяо. Те, кто были заинтересованы были вынуждены разочарованно отступить. После объявления о продаже торговых площадей, Клан Джоли изначально надеялся на всплеск интереса, но был в очередной раз разочарован. Они не ожидали, что влияние клана Сяла достигнет такой силы. Отведенный на сбор денег срок подходил к концу, а Клан Джоли все так же не мог набрать необходимую сумму, что очень сильно нервировало Джоли Би. Но когда отчаяние Джоли Би достигло своего пика, Выявился единственный незнакомец, проведя весь день в спорах о цене сделки, обе торговых площадки были проданы незнакомцу по крайне низкой цене 2000 золотых. Через чудно мрачным лицом, но залеби источая убийственное намерение, передал незнакомцу договор купли-продажи, и тот, улыбайсь, в разваочку ушёл с крайне довольным видом, получив 2000 золотых монет. В качестве оплаты за торговую площадь, клан Джоли все-таки смог избавиться от группы поставщика лекарственных ингредиентов. Видя, как эти коллекторы, больше похожие на бантитов, покидают двор, Джоли Би захотел разрыдаться, но не смог выдавить ни слезинки. Скоро после того, как коллекторы покинули территорию клана Джоли, прибыли посланники, чтобы передать последние новости. Обе торговые площади, проданные в первой половине дня, уже находились под именем клана Сяо. Услышав эту новость, Джали Би был столь ошеломлен, что его аж вырвало кровь, и он потерял сознание. Наблюдая, как Джали Би спешно уносит в его покое, члены клана Джали тяжело вздохнули. С этого дня, клан Джали был обречен уйти на вторые позиции в городе Вутан.